Глава пятая. Генерал-майор навис над столом, задумчиво рассматривая расстеленную карту. Обстановка в последнее время запуталась окончательно. Сведения устаревали, не успев дойти до штабов. Связь, как таковая, отсутствовала. И со штабами полков. С командованием тоже. Дивизионная радиостанция попала под удар вражеской авиации еще на марше, а заменить ее нечем. Последний полученный приказ — отходить к Свислочи и прикрывать отход 10 армии выполнили, но потеряли при этом до 30% личного состава, так как по пути подверглись массированной бомбардировке. Погиб почти весь состав штаба, включая комиссара и начальника тыла. Чтобы прояснить обстановку, послали несколько разведгрупп по разным направлениям. Результаты разведки не радовали. По сведениям вокруг дивизии сосредоточились большие силы противника. Дивизия практически была в окружении. Правда, некоторые сведения противоречили друг другу. «Васильев!» Из соседней комнаты появился лейтенант-связист. «Я, товарищ генерал!» «Связь с 53-м есть?» «Нет, товарищ генерал!» «Только наладили, тут же пропало!» «Связистов уже послали!» Генерал вновь смотрит на карту. Чехарда со связью раздражала. Связи с 53-м артиллерийским полком нет уже три часа, не говоря о связи с командованием армии. Входит капитан Перепелкин, командир разведроты. «Товарищ генерал, данные разведки! Докладывай!» Капитан склонился над картой и начал доклад, показывая точки на карте. «Вот тут стоял 3-й батальон 345-го полка. Так там нас огнем встретили. Немцы, значит, уже стоят. Вот здесь стоят танки, а тут видели немецких мотоциклистов». Генерал отметил эти сведения на карте, затем, приподняв ее край, достал тетрадь. Перелистнув пару листов, пробежался глазами по строкам, нашел искомое, нахмурился» смирнов крикнул он в соседнюю комнату появившемуся назов лейтенанту приказал где этот студент веди его сюда затем повернулся к капитану а ты геннадий петрович поприсутствуй сейчас типа одного приведут послушаем вместе интересные вещи рассказывает что за тип появился тут с утра передал мне тетрадь а в ней ценные сведения меня по имени отчеству знает а у самого документов нет Назвался Маевским Михаилом Карловичем, студентом Московского мединститута. Студент из Москвы? Тут? Ну, допустим, проверить его слова можно. Если помнишь, у нас медслужбу Павлов возглавляет, а он как раз из этого института к нам пришел. Так его сюда бы вызвать. Потом. Немцы утром отбомбились аккурат по Санбату. Как это? — удивился капитан. Там же на всех палатках красный крест нарисован. А вот так. «Много персонала погибло. Павлов зашивается. От стола уже сутки не отходит». «Да, как же так?» «Вот так», — вздохнул генерал. «Вот так». «Однако сведения у студента таковы, что жуть берет. Он знает все наши передвижения за неделю, начиная с 22-го числа. Расстановку сил, как наших, так и противника. Имена немецких командующих полков, дивизий и корпусов. Точное их расположение по датам и местам, количество личного состава и техники». Вот, например. Генерал провел пальцем по строкам, нашел искомое. Против 132-го стрелкового полка действует 162-я пехотная дивизия противника, командующий генерал-лейтенант Герман Франке. Состав — три пехотных полка, один артиллерийский полк, противотанковый батальон, саперный батальон и батальон связи. «Разрешите?» И капитан показал на тетрадь. После утвердительного кивка он быстро просмотрел записи, после чего удивленно взглянул на генерала. — Есть какие мысли? — Разведчик, — предположил Перепелкин. — Не похож, слишком молод. Думаю, действительно студент, но вот откуда сведения? Открылась дверь, и лейтенант доложил. — Маевский доставлен. Давай его сюда. Вошел молодой парень в светлой безрукавке, темных штанах и туфлях. Среднего роста, худой, волосы темные особо выделялся нос с горбинкой в купе с глубоко посаженными глазами в руках он держал довольно толстую тетрадь она привлекла внимание не только генерала капитан перепелкин покосился на тетрадь и выразительно посмотрел на генерала тот кивнул и повернулся к парню проходи присаживайся спасибо товарищ генерал майор маевский прошел и сел на стул у стены давай без чинов меня зовут генерал запнулся взглянул на студента «Впрочем, ты знаешь. Ты Михаил Карлович Маевский, так?» Парень кивнул. «Значит так, Михаил. Откуда у тебя эти сведения?» «Все подтвердилось?» «Все. И у вас есть вопросы. Причем особенно, как я узнал то, что произойдет сегодня, находясь под вашим присмотром. В том числе». Студент сделал глубокий вдох и начал говорить. «Сведения, представленные вам первоначально, касались только вашей дивизии, И по времени были только до сегодняшнего числа, то есть 27 июня включительно. Я намеренно дал не совсем полные сведения, известные мне, лишь для того, чтобы имелась возможность проверить их и поверить в остальное. Тут, Маевский показал на тетрадь, записаны данные, которые имеют гриф совершенно секретно. Их необходимо доставить командованию как можно быстрее. К противнику они попасть ни в коем случае не должны. Генерал с капитаном удивленно переглянулись. «На первых трех страницах все, что касается вашей дивизии, вплоть до 30 июня», — продолжал вещать студент. «Далее данные по всем фронтам о направлениях немецких ударов, с номерами подразделений, командным составом и количеством людей и техники. Десять последних страниц тетради к боевым действиям не относятся, но они тоже особо важны. Там отражена технология производства необходимого лекарства, которое может спасти множество жизней». Маевский замолчал, поднялся. Подошел к генералу и протянул тетрадь, после чего вернулся, сел на стул, как-то сразу поникнув. Вытер выступивший пот. «Я прошу поверить мне», — сказал он тихо. «Это очень важно. Очень. Не спрашивайте источника этих сведений. Сказать не смогу, да и... С ума скоро сойду». Последнюю фразу студент прошептал, и генерал с капитаном ее не расслышали. Оба внимательно просматривали содержание тетради. По мере прочтения у обоих менялось выражение лиц. Генерал больше хмурился и мрачнел, а капитан постепенно багровел, зло поглядывая на студента. А не шпион ли ты? Сквозь зубы процедил Перепелкин. Выходит, немцы уже Минск окружили. Успокойся, вздохнул генерал. Ты многого не знаешь. Смирнов. В комнату вошел лейтенант. Проводи товарища студента. Пусть у связистов пока посидит. Я организую ему поесть чего. Да. — Васильева ко мне вызови. — Есть. Лейтенант пропустил студента вперед и вышел следом. — Я много чего не знаю, — сказал капитан. — Однако как можно знать то, что случится через несколько дней? И откуда этот «студент» столько знает о противнике? — А ты на подпись «внимание» обратил? — Феникс? — Ну, обратил и что? — Не все так просто. Встречался мне уже этот позывной. Насчет направления ударов немцев... Это уже было в майских играх. Примечание. Майские игры. Стратегическая штабная игра, проведенная в 20-х числах мая 1941 года генштабом Красной Армии, в которой события начального периода войны практически совпадают с хронологией событий оперативной игры. Черт возьми. Так что... Генерал взглянул на карту. Если взять те доклады, кое поначалу приняли за дезинформацию, приложить к ним твои разведданные учесть всю сложившуюся обстановку, то все совпадает с данными, изложенными в этой тетради, и все становится понятным. «Нет, не все», — поправился генерал, взглянув на капитана, «но многое. Что, например, означает запись? Ярцево, 11.08.1941. Там что-то произойдет? Не зря эта дата и населенный пункт записан в первых трех листах, относящихся к нашей дивизии. Так у студента и спросить? Спросим». А пока собираю людей, капитан, и ставь задачу установить связь с полками. Одну группу направишь в штаб десятый. Донесение я составлю. Еще надо комиссара Серебровского найти и вместе с ним Маевского с тетрадью в Москву переправлять. Я бы студента к Павлову сначала сводил. Для проверки? Хм, своди, пожалуй, не помешает. И там его пока оставь, раз студентом-медиком назвался. Пусть помогает по мере сил. Валерий Семенович за ним присмотрит. — Так и поступим. Веди студентов в медбат. И бойца потолковий к нему приставь. — Людей мало, товарищ генерал. — Знаю, но найди. Стукнул по столу кулаком комдив. — Все, выполняй поставленную задачу. — Сядь здесь и жди. Сейчас что-нибудь тебе поесть найду. Лейтенант вышел, а Михаил сел на лавку и устало привалился к стене. Напряжение, державшее его последние полчаса, начало отступать. Сомнения все еще грызли, но по поведению генерала ему поверили. А я говорил, делай, как велят и поверят. Возник голос в голове. «Все еще сомневаешься?» «Сомневаюсь», — буркнул Михаил. «Что?» — спросил сержант, который старательно что-то записывал. «А, нет, ничего». «Отвечай мысленно, болван», — отругал Мишу голос. «А то действительно подумают, что ты сумасшедший». Они похожи, похоже?» — огрызнул Самоевский. «Никогда бы не подумал, что такое со мной случится. Но почему я на хирурга пошел, а не на психиатра?» «И что, помогло бы?» — усмехнулся голос. «Не знаю», — признал Михаил. «Но день точно безумный». Да, день был сплошное безумие. Все началось около девяти часов утра, когда Михаил миновал пост, где у него проверили документы, охраняющие мост красноармейцы. После чего он решил немного отдохнуть и присел у крайнего сруба. Ноги после нескольких часов перехода гудели, и Михаил решил подождать кого-нибудь в компанию, и лучше, чтобы присутствовал транспорт. Та телега, которую он видел впереди, у моста не задержалась, и теперь ее точно не догнать. Пока можно перекусить, а то с утра ничего не ел. Только Михаил достал сверток с салом, как послышался звук мотора. Чтобы посмотреть, кто едет, пришлось выглянуть за угол. Это с запада к мосту подъехала полуторка с дюжиной красноармейцев в кузове. Маевский тяжело вздохнул, тут ему не светило. Военные его точно не возьмут, можно даже и не спрашивать. От частых выстрелов Маевский подскочил, выронив сало, и сунулся посмотреть, что происходит. От увиденного оторопел. Приехавшие красноармейцы расстреливали бойцов из охраны моста. На его глазах застрелили кинувшегося к лесу паренька, что крутился возле бойцов. Тот, кто стрелял в пацана, внимательно посмотрел вдоль дороги, и Михаил шарахнулся назад. Запнулся о слегу и сильно приложился затылком краю сруба. Сознание померкло только на мгновение. Маевский медленно поднялся, держась за голову. «Так-так, что тут происходит?» Голос прозвучал так явственно, что Михаил опять подпрыгнул. «Кто здесь?» — прошептал Маевский, оглядываясь. «Ангел-хранитель», — хмыкнул голос. «Если, конечно, будешь меня слушать». «Видно, сильно я головой приложился», — решил он. Кто-то закричал у моста, и Михаил решил посмотреть. Красноармейцы убирали прочь тела, а четверо окружили каких-то гражданских, на свою беду оказавшихся неподалеку. Что там они говорили, было плохо слышно, получилось разобрать только жиды. После чего гражданских грубо оттолкали к берегу и пристрелили. «За что?» — прошептал Маевский бледнее. «За что?» «За то, что евреи», — прозвучал голос. «И за то, что оказались неподалеку». Михаила передернуло. Ноги ослабли, выступил холодный пот. Что делать, он не знал. — Беги, дурень, это Бранденбурги, диверсанты немецкие. Шлепнут тебя и не поморщятся. Потому что я тоже еврей? — Потому что ты тупой. Шлепнут потому, что ты их видел. Беги. Михаил кинулся вдоль дороги. — В лес, дурень, в лес беги. — Эй, парень, спишь, что ли? Михаил открыл глаза и увидел лейтенанта с котелком. — Вот, лучше еды не найдешь. — Что это? — спросил Маевский, глядя на что-то зеленоватое и густое, но очень вкусно пахнущее. — Щи это, зеленые вчерашние, в печи томленые. Ум отъешь. — Спасибо. Лейтенант ушел, оставив котелок с ложкой и ломтем хлеба, а Михаил еще раз понюхал варево. Пахло от котелка, ума помрачительно, аж в животе засосало, ведь он сегодня лишь немного хлеба съел, когда его в сарае заперли. Больше ничего из еды не имелось, так как Сала Маевский выронил еще у реки, когда убегал от переодетых красноармейцев немецких диверсантов Бранденбургов, как назвал их этот ангел Дуппельгенгер. «Вообще-то я скорее альтер-эго», — тут же отозвался голос. «Но в чем-то ты прав». «В чем прав? В том, что ты темная сторона личности, и я должен скоро погибнуть». «Хм», — почему-то смутился голос. «Почему темная? Разве я жизнь тебе не спас?» «Ты на вопрос не ответил». — возмутился Михаил, даже ложкой взмахнул. — Все там будем, — философски ответил голос. — Ты кушай. А как насытишься, так на вопросы я отвечу. — А во время еды нельзя? — спросил Маевский, запуская ложку в котелок. — Все равно разговор у нас мысленный. — Никак нельзя. Ты еще голоден. А значит, больше зол, чем добр. И насытый желудок адекватнее будешь. И то, что я тебе скажу, точно не понравится. — Посмотрим. Ответил Михаил и, чуть подув наварево, положил его в рот. Мм, с ума сойти. Это же амброзия. Ага, на голодный желудок все съедобная амброзия, согласился голос. Однако зеленые щи действительно вкусны. Это ты виноват, что я сегодня ничего не ел, буркнул Маевский. До сих пор не могу понять, как ты смог меня убедить, поменять целую банку тушенки на пару тетрадей и карандаш. Пришлось, извини, но такую возможность упускать нельзя а селяне просто так ничего тебе не дали бы. И то, что ты записал, стоит того». Это по реакции Степанова было видно. «Кстати, а что означает Ярцева и дата?» «Это касается только генерала», — добавил голос и после непродолжительного молчания добавил. «Это дата и место его смерти». Ложка замерла на полпути. «Я знаю, кто ты», — заявил Маевский, глотая порцию щей. «И кто же?» «Дух. Человек, умерший когда-то. Только духи знают будущее». Михаил невольно хихикнул, не сразу поняв, что это не его реакция, а альтер-эго. «Да — весело спросил голос. «И чей же я дух?» «Ну?» — задумался Михаил. «Бабушка Достоевского вызывала Грибоедова». «И Наполеона тоже», — хмыкнул голос. «Да, я знаю будущее, но я не дух». «А кто же еще?» «Это сложно объяснить. Я такой же человек, как и ты. Но в данный момент я разумная система полей. Временно, конечно». Михаил даже жевать перестал, замер, открыв рот от изумления. — А это возможно? — наконец мысленно спросил он. — Возможно. С помощью специальных электронных машин, — пояснил голос. — Я из будущего. — Из будущего? — потрясенно повторил Маевский. — А я думал, что сошел с ума, и у меня раздвоение личности. — Кстати, я почти все о тебе знаю, а ты обо мне нет. Так что будем знакомы. Меня зовут Свешников Павел Анатольевич мне двадцать три года учусь на физфаке а но спросить михаил не успел в комнату вошел капитан перепелкин и недобро уставился на студента отчего тот даже поежился поел наконец спросил он да спасибо маевский положил котелок и ложку на стол тогда пошли усмехнулся капитан шпион мать твою